Мышление – процесс познавательной деятельности, характеризующийся обобщенным отражением действительности. Благодаря логическому мышлению человек познает законы природы и использует их в практической деятельности. Приобретение индивидуального опыта называют обучением. При этом происходит передача опыта от одного поколения к другому. Для процесса обучения необходимо, чтобы нервные клетки обладали способностью длительное время сохранять возбуждение, то есть устойчивое внимание. Это происходит постепенно, в течение жизни развивается кора головного мозга и способность к обучению возрастает. Обучение предполагает развитие множества навыков, то есть автоматизированных действий, условных рефлексов. Например, навык письма, чтения позволяет нам облегчить работу по запоминанию материала. Обучение возможно благодаря памяти.